Глава, семнадцатая. Соня. Людское море бурлило, несло по пестрой улице и, наконец, выплеснуло на проспект. Рестораны, кафешки, магазины, автобусные остановки и толпа. Шумная, многоликая, яркая. Толпа — это плохо. От нее в голове жужжит и колется. Будто залетела два роя пчел и насмерть схлестнулась в драке. Толпа — это отлично. В ней можно легко раствориться, затеряться, передохнуть. на мгновение почувствовать себя в безопасности. Полиция не найдет, а совет не тронет. После трех презентаций способностей даже до особо упоротых должно было дойти, что ловить меня лучше на необитаемом острове, ночью распылив усыпляющий газ. А еще лучше просто пристрелить, чтобы не мучиться. Дьявол, надеюсь, они так не подумают. Особенно тот, краснорожий тип из кустов. Сначала бонифаций, тухлой рыбы. Потом Карловна с подарками. Чувствую, он уже освободился и болтается у меня на хвосте. Оторваться бы, а дальше? А что, собственно, дальше? Каблуки цокали по асфальту. Мои чужие. Под платьем царапался кулон с обгрызенным наполовину сердечком. Зайку бросила хозяйка. Лучше бы утопила зайку. Казавшаяся незыблемым, вечной, дающим силы, внезапно треснула. И ушло из-под ног. Совет, полиция. Все это ерунда. Но Лейка. Теплые объятия, секретики, смех, разговоры по ночам, шепот под одеялом, потому что целого дня мало. Понимание без слов, ответы без вопросов, доверие без оговорок. Хрупкая штука это доверие, по частям не выдается. Либо карт-бланш, либо мимо. Вчера оно было, а сегодня нет. Впрочем, это только для меня вчера. А для Лейки четыре долгих года назад. Четыре потерянных чёртовых года в русь. Она стала другой. Научилась жить без меня. Неизбежный финал. Не такой уж для неё несчастливый. А я? Прискушиваться к себе было больно. Отпирать запертое, тревожить забытое. Желания, которые не исполнишь. Порывы, которым не подчинишься. Чувства, о которых никому не хочется знать. И время, укравшее последнее, что оставалось. Но Когда поезд ушел, бессмысленно биться головой о рельсы, даже если очень тянет. В скорых осенних сумерках загорались фонари, наливались светом в витрины, вспыхивали окна. Огромный муравейник торгового центра сиял всеми четырьмя этажами стекла и металла, всасывал и выплевывал вертушками входа снующую толпу. За ближайшей дверью глянцево скалилась афиша, предлагая концерт, распродажу и кинотеатр. Славно. Внутри гремела музыка. А дуряюще пахло мылом и гамбургерами. Убойное сочетание. Но народ жевал, гудел, перекатывался волнами по холлу, стекаясь к центру, где обморочно пищали штампованные девицы с микрофонами. Обещанный концерт набирал обороты. Воздух искрил и потрескивал от избытка чужих эмоций. Пожалуй, пора уходить. В конце, перед медленно ползущим вверх эскалатором, толпа. Вдохнув поглубже, я обвинтилась в нее. И медленно поплыла по течению. Если отбросить раненные чувства и прочие сук силы мешающие мыслить здраво, становится ясно. Лейк ведёт себя странно, и это не просто. Она пытается выудить из меня информацию, одновременно опасаясь сболтнуть лишнее. Каким-то боком её касается и моё задание от крокодила, и их война с хранителем. Вопрос: каким? Конечно, Лейк всю жизнь была правильной. Мораль, справедливость, благородство. не пустые слова. Это стиль жизни, часть восприятия реальности. Убийство маленьких девочек и угробившая от тысячи жизней ловушка достаточные причины, чтобы искнуть свои. На первый взгляд. Но я слишком хорошо её знаю. Тут есть что-то ещё, личное. Кто-то в плечо резко кольнуло. Обожгло плечи чувством опасности. Поздно, чтоб его. Музыку заглушил пронзительным звоном нависающие сверху балкону второго этажа крутанулись и уплыли. А то всюду хлынула темнота, незнакомая им по близости, сильный. Скотина какая. Принудительный разворот в обратную сторону. Шаги на автопилоте, куда-то выводит. Я упёрлась обеими руками в того, кто в меня вцепился. Энергетический откат нулевой. Ещё одна скотина с иммунитетом. Краснорожий, что ли? Погнал так. И я сглупила. Плотная толпа ничуть не лучше безлюдного угла. Холл исчезал, настойчиво выпихивала в поток пинками. Нет, нельзя туда. Дар загасят, только так, и всё кончено. Теа, ну уже приём. Посланный сигнал соспыл ярким и громким, словно залп сигнальных ракет. Связь у нас или что? К ноге выдёргивать всегда готов. Она наоборот, слабо. Ответ полетел мгновенно, звясом невалось. Вышвырнула из потока со свистом. Снова загрохотала музыка. Калейдоскоп, закружились яркие вспышки, мухи и лица. Женщине плохо, пропустите. Женщине. Дважды скотина. Ещё и хватка стальная, не вырвешься. Сквозь туман появились людские силуэты. Вернулось ощущение реальности. Выход становился ближе. Меня волокли к ним, словно мешок с картошкой. Выдох, направленный импульс. Я повернула голову к похитителю и вкратчиво поинтересовалась у его воротника Видишь девушку в оранжевом на правом балконе, которая через перила перелезает. Следующее, что она сделает? Вспрыгнет. Остановился. Руки убери, ласково попросила я. Девицу в оранжевом испуганно тормошили подружки. Та непонимающе смотрела вниз. И никто в лепёшку не расшибётся. Хватка слегка ослабла. Я развернулась. Ё-моё, аж глаза режет. Нереально светлые волосы. Невозмутимая бледная физиономия. Ноль эмоций. И взгляд сквозь меня, который не перехватывался. Его руки по-хозяйски лежали на прежнем месте. И убираться не думали. «Будем целоваться?» С надеждой спросила я. «Молчит, гад. Или целуйся, или отвяжись. Все, я обиделась. Сейчас еще одна на перила залезет. Какую тебе? С букетом белых рус? Или мелкую, что на телефон снимает? Выбирай. Хватит ли мне дух? Проверять не хотелось. Надеюсь, ему тоже не захочется. Отпущу, упадешь, спокойно отметил он. Не настолько ты меня впечатлил, чтобы падать. Вашу ж мать! От удара о пол копчик вбился прямо в мозг. Перед глазами поплыли галактики. Сверху ничего, кроме вопиющего равнодушия. Ясно. Хороших манер не завезли. Я попыталась встать, беспомощно чиркая сапогами по глянцевой плитке. Подняли за шиворот воздух и совсем не бережно опустили на жалобно цокнувшие каблуки. Не оставите меня в покое, прошипела я со злостью, изрядно подпитанной ноющей задницей. Такое тут устрою. На фантазию не жалуюсь. Иди, иди, усмехнулся он, показала наглядно, куда ему самому идти, и побрела к эскалатору. Взгляд нахально откнувшийся в спину был безумно далёк от огорчённого. Можно подумать, что все у него прошло по плану. Голова заметно кружила, плечо зудела. Видно, вколол какую-то дрянь. Кто-то мозги на бекрень. На втором этаже было тише и безлюднее. Над неприметным проемом стыдливо отсвечивала заветная надпись. Говорят, сколько ни размышлей, все равно решение принимается за долю секунды. Да, дурение надоело ждать. Лучшее сочетание здесь и сейчас. Впрочем, выбора как бы и нет. В туалете мерпенным светом горели лампы. Ряд пустых кабинок скалился при открытых дверянях. Отлично. Никаких конкурентов. Лишь замученная мамаша полоскала под краном своего отпрыска. Тот извивался и орал, пиная и лапая всё, до чего мог дотянуться. Смокнула бы в унитаз, да и дел с концом. Я заперлась в последней кабинке. Бросила на пол плащ и уселась на него. Не самое романтичное место. Зато тот тип сюда точно не сунется. Через дверь спритцом тыкать затруднительно. А на открытый штурм окаянства не хватит. В голове поплыло, по венам разлилась слабость. Словно сквозь вату послышался удаляющийся виск мелкого засранца. Наварилась тишина. Вдох, пропитанный цветочным освежителем воздух. Волны, вынесшие к воронке энергию. Лабиринт серых линий. Остатков сил хватило, чтобы прорубить путь. Пронзительная белизна рассеялась на горбатом каменном мосту. под ним бездонная пропасть клубях тумана впереди старый замок на вершине отвесной скалы раздъявленная пасть ворот откинутых на мощных цепях массивная поднятая решётка высокая круглая башня башенки поменьше зазубренные линии крыш длинные шпили втыкающиеся в небо внутри гламурно сиял особняк настолько не вписавшийся со старыми валунами крепостных стен что казался пей фотошопленным Словно хозяин, как та ворона, тащил в клюве из разных времен все блестящее, пафосное, вычурное. Травка, газончики, беседки, увитые цветочками. Тьфу, пакость! С другой стороны дома небольшой сад с ажурными скамеечками, деревянным колодцем под четырехскатной крышей и высаженными по линейке кустами рот. Гладкие блестящие листья, острые наросты шипов, кроваво-красные бутоны. Настолько идеальные в своем совершенстве, что казались мертвыми. лепесток к лепестку. Пышное цветение длиною в вечность. Но вот что странно. Доморощенный садик был разбит у самого обрыва. Никаких стен и оград. Если встать к нему спиной, то с глаз долой скроется вся эта слащавая дребедень вместе с комфортным теплым летом. А впереди немыслимая высота. Небо и воздух. Далеко внизу у изножья скал, перекипающие под ветром осенней рябью леса. Рваная нитка реки. и хребтины пологих гор до самого горизонта. Ошеломляющая картина, за которую можно простить все вороньи повадки хозяина. Кстати, его отпечаток сейчас именно там. Мощенная кирпичом дорожка повеляла между жуткими кустами, осторожно проскользнула по краю пропасть и уткнулась в колодец. Тяжелая крышка была сдвинута, колыхалась черная вода, криво отражая кусок деревянной крыши. Софи, Вкрасть чего прошептали над ухом. Все-таки вернулась. Благоразумно. А куда деваться? Обернулась я. Вызолоченные солнцем кудри нимбом вокруг головы. Отцвет улыбки. Иже Херувима, святой Крис, покровитель вестника. На кой ляд они им удались? На побитого совести совсем не похож. Да интрига она не дотягивает. Но знак на книге об Исабель точно его. Крис проплыл мимо. и изящно привалился к колодцу. Вернулась. Задумчиво повторил он, рассматривая меня сквозь плещу. Неправильный взгляд у нашего святого. В каждом глазе — по томогавку. И колодец его открытый. Мне тоже не нравится. Первым делом заскочила ко мне? Как мило. Конечно, мило. Я вообще милая. Настолько милая, что сама себе удивляюсь. Главное — убедить Криса, что я с ним заодно. Иначе схарчат меня. И тут великомученик вместе с добытой информацией. Особенно когда поймёт, что тыл, я пока ничего не рассказала. Была не была. Я знаю, что ты с ними делаешь. Полыхнуло досадой так, что в ушах зазвенело. С кустов с похоронным шелестом посыпались кроваво-красные лепестки. Подсматривала. Произнёс он со странной усмешкой. И как? Пасторальная картинка стиралась вместе с дорожкой, с камейками и манерами джентльмена. Сквозь блестящую обёртку всё явственнее проступало нутро воина. Вот вам и лютики цветочки. Скорее полёт кундэра над пропастью. Как бы самой туда не улететь. Мне нравится твоя идея, поспешно ответила я. Хочу помочь. Был искра, поползла вверх. Полагаешь, мне нужна помощь? Нет, нет, зачем? Столько неудачных заходов было, пусть дальше развлекается. Может, ему нравится сам процесс, а не результат. Конечно, нужно. Я решительно шагнула к Эйсу и добавила немного дурости в голос. А ещё нужно женское изворотливо и хитрый. Соглашайся. Доведём это дело до конца. Он хмыкнул, перевёл взгляд за моё плечо, задумчиво затянул холодным небом в глаза. Похоже, клюнул. Ну, до конца. Сколько уже попыток было? Раз за разом. Убита, убита, убита. То фанатики, то костёр. то чума, то нож, то верёвка, то кол осиновый в сердце. Крис с ненавистью выплёвывал слова. И никак не сдохнет твой. Чего? Летит и лезет. Что с ней не делай, как не убивай. Вашу ж мать, влипла. Надо ещё дольше. Ещё мучительнее. Я нервно вздotнула. Чем лано? уточнила осторожно. Или тус волками? Не верь им и нам. Это она. Всегда она, снова и снова. Вечность нас преследует, будто горы трупов. Ей тогда было мало. Крышка колодца треснула и развалилась пополам, а осколки кусками желез стекали в воду. Охренеть, как его переклинило. Видя Рич, а второй, Анири, той, что почти убила их в заброшенном городе. А люди, родственники всякие или те, что рядом оказались. Их-то зачем? Я очень старалась, что изучала исключительно с практическим интересом. Это такой хитрый план? Что бы не мешали? Что бы не мешали? Садист гребаный. В горле словно ком набух. Горький, колючий. Я знаю, что чувствовали обе девочки. Знаю. Я пережила это все с ними. Там, снова, с каждой из них. Софи. Прорезался разочарованный голос Криса. Жалость? Забудь. Она никого не жалела. Не позволяй ей себя провести. Нет тому же маленьких девочек. Есть дрянь. что убивает навсегда, растворяет в той мерзости, из которой создана, без шансов возродиться. Сначала их, а потом через них добирается до тебя. Лишь за то, что ты осмелился перестать быть никчемным, ничтожеством. Ясно. Он не просто маньяк, а маньяк с теориями. Глаза жгло, дышалось с трудом. Сквозь комаринный писк в уши ввинчивался монотонный губнёж Криса. Стоп! Что-то я расклеилась. Срочно взять себя в руки и что-нибудь придумать. А мне жалко. Да, жалко. Хлепнула я и закрыла лицо руками. Крис поперхнулся на середине слова. Там был зайчик, маленький. Брызнули вполне натуральные слёзы, растопив тугой ком в голове прояснилось. Сквозь пальцы виднелось совершенно обалдевшее фидиономе Криса. Беленький. Надеюсь, я выгляжу полной идиоткой, с которой не стоит иметь дел. Его съел волк. Дьявол, переигрываю. Я же хочу, чтобы он меня отпустил, а не скинул с обрыва. В той дурацкой яме. Я перестала завывать и судорожно вздохнула. Крис молчал, а задача нахмурилась. Очевидно, пытался состыковать мой взрыв эмоций и несчастную судьбу косого. Что, съел? Да, это действительно жалость. Да, там действительно был кролик. И не важно, что одно с другим не связано. Хрен ты меня на вранье подловишь. Я подошла к колодцу, осторожно окунула в воду руку и обнюхала её. Надо же, действительно вода. Побрызгала немного в лицо, незаметно оглядываясь. Садик снова был по старинному. Розы идеальны. Дорожка велась, где положено. Отлично. Не помню никакого зайчика. Сдался Крис. Лучше скажи, что ты предлагаешь делать с очередной тварью? Дружить семьями? Счастье, что я не ляпнула это сразу при встрече. Надо же так облажаться. У меня был план. Тонна сообщила из-под опущенных ресниц. Но он не подходит. Нужно хорошенько осмыслить то, что сегодня ты мне рассказал, и придумать совсем другое. Крис кивнул. Ё-моё, неужели выквыталась? Мне пора. Я попятилась от колодца. Хочу как можно быстрее начать осмысливать. И желательно подальше отсюда. Так. Послать воздушный поцелуй. Взмахнуть рукой на прощание. Повернуться спиной. Ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Идти не оглядываясь. Аккуратно, мимо обрыва. Постой. Крис по-прежнему подпирал колодец. В идеальных кудрях золотисто путалось солнце. Знаешь, чего мне жаль? Что не я тебя первым нашел. Спасибо тебе, Господи. Что может быть хуже маньяка с теориями? Только маньяк-романтик. Рада, что ты мне это сказал, совершенно искренне ответила я. Конечно, Рада. Мог бы, например, меня впропоски скинуть или потребовать изложить изначальный план или передумать и просто сожрать. Кто знает, что у него там в голове творится. Увидимся. Дорожка, метишила кирпичным узором. Розы, розы, розы. Какие да эти красные, невероятно яркие, такие ненастоящие. Запесся полоснула боль. Выступила выпуклая капля крови. Чёрт. Ещё ни разу не получалось уйти, чтобы не оцарапаться. Они ненавидят меня так же, как я их. За мостом, козья тропа на вершину пологой скалы. Потом плато Спятачок и уходящая вниз серпантином дорога. Мальчики отпали. Остаются Ильт и Яника. Ошибиться как с крысом нельзя. Обе те ище стервы, но образ дурочки не купится. Кто же из них? Да любая Железных доказательств нет. Их вообще нет. А надо выбрать. К черту личные качества Илит и Яники. Они тут все, как киндер-сюрпризы с ядовитой начинкой. Вернемся к Исабель. Истина рядом с ней. Эх, все было логично. Марта Крис носила кулон. От нее он попал к отцу Исабель, а потом на обложку книги. Но если Марта не Крис, то откуда на книге его знак? Что ж, начнем сначала. Крокодилы придумывали себе знаки из принципа. Легко запомнить, легко представить, нарисовать или проволоку в нужной форме загнуть. Ни сакральных смыслов, ни отсылок к чему-либо. Всего лишь своя личная закорючка, чтобы не терять связь с самим собой. Марта под конец постоянно что-то рисовала и носила, не снимая кулон. Не снимая? Да нет. Как раз сняла, когда в голове забрезжила догадка, настолько простая, что вполне могла оказаться правдой. Спираль с вогнутым кольцом. Другие два знака. А если... О-о-о! Дорога слезла на конец горы и резала надвое тихое одноцветие леса. Под ноги с шелестом сыпались сухие листья. Радужно поблескивала тонкая паутина. В развале верхушек сонно голубило небо. Вычисленное имя карамелькой каталось на языке, словно боялась потеряться. Понять бы еще, зачем этой козе вестники понадобились? Семейка Адамс, а не вечно жители. Один псих с фантазиями, другая аферистка подпольная, остальные не лучшие. Кроме Тео, конечно. Дорога вельнула. Выскочила из-под леска и запетляла межсливочно желтый дюн, поросших редкими пучками жесткой травы, астралистыми кустиками и колючками. Все, владения Криса закончились. Если он следил за мной, а он точно следил, куда же сплетник без замочной скважины, то теперь уверен, что я иду к Тео. Впереди, за песчаными валами, была его часть мира. Ветер нес навстречу соленые брызги, запах солнца и водорослей. Срывал с дюнных хребтин бурунчики песка. По кошачьей терся о ноги, бесстыдно задирая юбку. Уже виднелся кончик мачты старой шхоны, которую целую вечность трепала на волнах, но никак не могло потопить. Дьявол! Как тянет действительно дойти до конца? Вывалить честно нарытое? под дурацкие шуточки и подколы. Победно потрести именем шулера. Ленивая ухмылка. Софи, детка сладкая, черти в глазах и задница. Хм. Пусть даже поэт сделает, если захочет. А потом на выбор: уйти или остаться. Выбор? Вот-то он у меня есть. Итак, имя известно. Вперёд, договариваться. В нижнем потоке заклятая подружка вестника не просматривалась. значит её учерить, дежурить с ловушкой. Отлично. Поговорим спокойно, безноровиащей пробежать мимо честной компании. Затолканная подальше, сожаление. Мирок в белый туман. Бесконечный, обволакивающий. Сердце потока. Соти доточение силы мне по-прежнему недоступно. Но от того не менее притягательно. Снова мне навязчивое чувство беспомощности. Хоть барахтайся в слепящей светом энергии, хоть скрипись, хоть головой бейся Без толку. Надеюсь, это в последний раз. Белизна сошла внезапно. Появилась знакомая закрытая ночекул до 2 с крючком для сумок. Унитаз с наклеенным сверху предупреждением не бросать в него что попало. Ё-моё. Неужели с прыжком между мирами переборщила? Я отпёрла дверь, выснула наружу. Безлюдный туалет, лужи у раковины, шум льющейся воды при закрытом кране. Ловушка. Сволоча поведение как к чужим вемам вытащила из моего сознания отпечаток о последнем месте в котором я была в реальности и нарисовала а это что ещё за в заляпанном зеркале я мятое платье через грудь надпись маркером мы не местные на заднице смачный отпечаток ботинка кажется меня только что послали но нет вы слушаете никуда не денется узкий коридорчик поворот ряд пугающих пустых магазинов, громыхающая из ниоткуда музыка, замерзшие эскалаторы. Ноги увязли в булькнувшие плитки. Вокруг меня начало смыкаться удушающее кольцо. Нападает? Совсем охренело. Раз, два, три, отсчитала я громко. Подавись и умри. Кольцо рассеялось, раздался смех. Она сидела на нижних ступенях эскалатора, расправив полы шелкового платья и скучающе болтала ногой. Верни мне платье, а то сниму твоё, потребовала я. Яника заинтересованно выгнула бровь. В голубых глазищах весело плясали чертики. Буквы поленяли и постепенно исчезли. Надеюсь, отпечаток задницы тоже. Трусиха, хмыкнула я и уселась рядом, пододвинув её в сторону. У меня к тебе предложение. Яника выдернула из-под меня край платья и хихикнула. Неприличное Не хочу становиться одной из вас. Ловушки, охота на маленьких девочек не моё оно. Она демонстративно зевнула. Ты помогаешь мне вернуться в реальный свободный. Невозмутимо продолжила я. Я тебе найти и защитить вестника. Кого? Потянула исконным непониманием. Ах, точно. Девочку с твой, пояснила я. В древней книжке вестником называли Изабель. Твою Изабель. Аккуратная бруфка? Вопросительно изогнусь. Что? Я опять ошиблась? Быть не может. Знак крыса спираль с вогнутым наконечником. Её зигзаг со стёлкой на конце. Если на кулон в виде зигзага змейки наступить, он легко сплющится к крысовой спирали. А вот из перечёркнутой галочки или спирали не выйдет. Хоть наступай, хоть грызи. А теперь осторожно на ципочках. Ты не хочешь их убивать? По каким-то причинам пыталась спасти и ни один раз, но не получалось. Яника склонила кудрявую голову набок, поправила диадему с тем самым, выложенным драгоценными камнями зигзагом. Ну, а трыцать всё глупо. Посылать меня подальше ещё глупее остаётся. Софи, зайка, бросила она насмешливо, совсем не тоном шестнадцатилетней девчушки. И что же мне мешает тебе такую догадливую доесть и сказать, что ты меня просто достала. Не оригинально. Ничего не мешает, согласилась я. Наоборот, одни плюсы. Раз с тобой договариваюсь, значит, никому пока ничего не рассказала. Поэтому ты сожрешь меня с аппетитом, и все шито-крыто, да? Я похожа на идиотку? В помелькнувшей ухмылке Яннике было видно, что похожа и очень. Ну и нечего тут скалиться, сама знаю. Прости, Тео, так получилось. В уиске очередной девочки тьмы всего лишь удобное прикрытие, призналась я. Моим заданием было найти того, кто с вестниками веками странную возню устраивал. Как Тео смог это заметить, тебе виднее. Но он моментом поймет, почему ты от меня избавилась. Что ж ты сразу к нему не пошла? Зала бы меня и мотала домой, он бы отпустил. Я стиснула зубы. Прямо на больную мазу. Вот зараза. Рискуешь, Софи. Яника испитующе смотрела на меня. В глазах – млечный путь из прожитых лет. Всех, сколько там натикало. Плюс еще пять тысяч. Между двух огней лезешь. Идеалы, справедливые или бескорыстную помощь отметаем. Ты хоть и дура, но не настолько. Стало быть, интерес имеешь. Свой шкурный. Тоже мне, беном Ньютона. Ты знаешь нового вестника? Холодные пальцы не по-детски сильно цепились в мое запястье. Она тебе дорога, и ты жаждешь её защитить? Выкладывай. Нет, с чистой совестью, открестилась я. Не знаю и знать не желаю. Но я знакома с теми, кто на стороне вестника. По отдельности у вас мало шансов. Сможете это изменить, если объединитесь. Ясно, усмехнулась Яника. Хочешь помочь кому-то из этих сторонников? А мне что за корысть связываться с твоими бесполезными друзьями? Умная да, Против разговор складывается позитивно. Меня до сих пор не сожрали. У них куча подсказок и бонусов от хранителя. Да и он сам в этой же куче, продолжила она. Давай конкретнее. Пока одна болтовня и лозунги. Сначала скажи, для чего тебе вестник понадобился? парировала я. Может, ты его собираешься откормить как гуся и зарезать к Рождеству? Мне нужно? Тебе нужно уйти отсюда в целом виде. перебила Яника, сверкнув всеми камнями на диадеме сразу. «Выкладывай». «Да». Переговоры рискуют зайти в тупик. А учитывая, что одно ее «ам» и переговариваться станет некому. «Все зависит от твоих конечных целей», упрямо сказала я. «Ладно». Она лениво пожала плечами. Если задуманное сложится, вестник не пострадает и ловушка станет без надобности. Остальное не твое дело. Шикарный расклад со всех сторон. Обалдеть. Причём чистая правда. Но без деталей. Чую подвох. Зачем скрывать такой замечательный план от своих? Хранитель испытание в Миренири устроил, толпу вемов угробил, но выбрал лучших. Я поёрзала, удобней устраиваясь на ступеньке. Мир их перезапускать надоумил, провестников рассказал. Девочка, год не попадается. И территориально должна быть рядом с ним. Не верю я в совпадения. Что-то зреет. И это что-то может сыграть в твою пользу. Конечно, если ты этим шансом воспользуешься. А без меня они тебя слушать не будут. Да и как ты с ними свяжешься? Уболтала. Уже дружелюбно улыбнулась Яника. И как ни в чем не бывало, улеглась на эскалаторе. С чего начнем? Возвращаешь меня в реальность. Иначе я ничего сделать не смогу. Необходима свобода. Мне мою связь с Тео не разорвать. А тебе вряд ли сложно. Вы ведь ее исключительно из вежливости не троганы. Допустим. Что еще? Исабель. Начала я и запнулась, подбирая слова. Как бы так спросить, чтобы не взбесилась? Исабель. Эхом отозвалась Яника, думая о чем-то своем. Маленькая избалованная сучка. Вечные капризы, истерики. То смех, то слезы. Слуг тиранила, щедро раздавая пощечины. Скупа и скудо. Чуть что, жаловалась отцу. Постоянно носилась со своей правдой, добытой при помощи дары из чужих голов. Перессорила всех соседей, открывая им глаза друг на друга. Любила зайти в лавку мясника и объяснить покупателям, как их обсчитывают. Когда мясник разорился, переключилась на зеленщика. Советов не слушала, лучше всех всё знала и числавно считала, что её все любят. На самом деле, слуги её ненавидели. Соседи боялись. Один отец обожал. Как ее раньше не убили. Ты же пыталась ее спасти. Там спасать уже нечего было. Допрыгалась. Это я от злости жахнула. Время непотраченного стало жаль. Яника повернулась на бок, подперла щеку рукой. Но ты ведь не об этом хотела спросить. Некоторых тонущих проще утопить, чем вытащить. Две стороны медали? Забавно. Так и вижу эпитафию на надгробном камне. Она мечтала сделать мир лучше, но мир сделал её. А с остальными что не так? Она ведь не первая была. Не первая, согласилась Яника. Кто-то на контакт не шёл. Кому-то близко не подобраться было. Одна слишком быстро в силу входила. Другую вообще только найти успела, как она утонула. Кай из мира с каналом и лодочками. Значит, действительно несчастный случай. Хоть меня уже ни один раз послали, но всё же. Зачем тебе вестник? Подружиться и. Она отрешённо потянулась, искоса взглянув на меня, и ответила: Получить то, что только они могут отдать, и отдать исключительно по любви. Ничего себе. А ещё говорят, любви по расчёту не существует. Отдать что? "Будь терпеливей", спросила я. "Яника", шикнула, приложив палец к губам, и рывком поднялась с эскалатора. Я вскочила следом. Уровнем выше брохнуло. Энергетической отдачей чуть не сбило с ног. Ого, кто-то долбанул. Ходуном заходили стены. Со звоном вылетели стекла. Посыпались вывески. Потолок смяло. Сквозь дыру пробился свет, заливая пространство яркими вспышками. По всем признакам отголоски обоюдных ментальных звездюлей. Черт! Кому так не вовремя? приспичило мне до самой разборки устроить